Возвращаясь к ферме, он отбросил тачку в сторону и так, кувыркаясь, полетела во тьму. И миг, в который она врезалась в зеленую изгородь, точно совпал с громовым, детонирующим взрывом за спиной Луди. Вечная история. Что из этого проистекает? Появление дважды Эдди совпало с громовым взрывом в моей памяти, похожим на извержение подводного вулкана, так что мне и вправду хотелось остаться наедине с разномастным потоком мыслей, взбухавшим и все уплотнявшимся в моей голове. Образ, быть может, и гипертрофированный, но такой уж у меня получился. Метафоры, какими бы безумными они ни не казались, неизмерно утешительны. Когда ваша жизнь обращается в пустое пространство, держитесь покрепче за любую картинку, принящуюся в реальном мире. Это поможет вам не уплыть в пустоту. Мы шли вместе со Стивом по кампусу Генри Холлу. Стива, насколько я понимал, стычка с дважды Эдди здорово напугала. Ему не терпелось оставить меня и вернуться хотя бы на время к собственной здравомысленной жизни. В конце концов, у него могли быть и свои дела. Девушка, к примеру, с которой он мог бы провести это несуразное утро, не исключено даже, что он обязан был отчетом доктору Беллинджеру. «Послушай», — сказал я, повернувшись к нему, когда вдали замаячили увитые плющом камни викторианской готики Генри Холла благодатно знакомый вид посреди чужого мира. «Ты был удивительно добр». Тебе наверняка пришлось совсем не сладко, я это понимаю и очень ценю. А теперь я пойду немного отдохну. Ключ при тебе. Я сунул руку в карман шортов, вытащил ключ. Вот он, сказал я. Стив с нескладной сердечностью положил мне руку на плечо. «Когда-нибудь мы с тобой будем покатываться со смеху», вспоминая все это, сказал он. Наверняка согласился я. Но над твоей добротой и чуткостью я никогда смеяться не буду. Такое терпение мог проявить лишь настоящий друг. «Да ладно, вали ты», — сказал он, покраснев, и отвернулся. Очень все получилось трогательно, ей было. Я гадал, куда он теперь направится и что расскажет тем, с кем встретится по пути. Возвратившись в квартирку, 303-ю, мою квартирку, я плюхнулся на постель, в которой проснулся этим утром и уставился в потолок, старательно приводя в порядок вернувшиеся воспоминания. Теперь я знал наверняка, что я Майкл Янг, аспирант-историк из Кембриджа. Знал также, что прошлой ночью, что бы это «прошлая ночь» не означала, находился в Кембридже, в лаборатории, в лаборатории Кавендиша, вот как она называлась, в лаборатории физика по имени... Ничего, вспомнишь. Уто. Машина именовалась Уто. У-Т-О. Устройство темпоральных образов. Хотя потом мы смысл начальных букв переменили. Как раз когда Лео трудился над... Лео? Вот видишь, Пип, все возвращается. Его звали Лео. Лео Цукерман. Доводя его машину до ума... Мы переменили значение аббревиатуры, и «УТО» стало расшифровываться как устройство транспортировки облаток, потому что мы собирались отправить пилюли. Пилюли? Там была такая горстка оранжевых пилюль, которые Джейн... Джейн! Пилюли Джейн! Стерилизует мужчину намертво. Труба, подводящая воду к дому в Браунау на Инне, Австрия. Вот туда мы их и отправили». «В Браунау на Инне!» «Браунау!» На меня нахлынуло столько мыслей, что я боялся в них потонуть. А Луис, Клара, Майстерберг — шедевр. Совсем готовый до последней запятой. Мой почтовый ящик с конвертом, предназначенным для Лео Цукермана. Парковка «Я уродую Клио!» Кейс раскрывается. Диссертация разлетается по ветру. Лео подбирает листки. Примирение с Джейн. Я прихожу к Лео на кофе. Жаркий парной день. Встреча с Фрейзер Стюартом, которому диссертация моя внушила омерзение. Лео показывает мне Уто. А А Свенцем? Отец.